Скрепя сердцем признала Сирил, что не смогла осилить автостопом по галактике. И она предсказуемо огорчилась стикером с заплаканым дельфином, но сразу же обрадовалась посту про рассказы Азимова. Это была первая запись на моей стене ВКонтакте. Так буду показывать меру, кто я есть, а не через дурацкие статусы. В комментах Сирил спрашивает, что буду читать дальше. Отвечаю, что, наверное, продолжу Азимова. Не вздумай читать Академию, кричит подруга в личку. Это неправильный перевод. Основание foundation. Ок, только не ори на меня капсом. Где скачать это основание? Зачем скачивать? Приходи, я тебе в бумаге дам. Настоящая книга пахнет лесом и чем-то старым. Обложка с кораблем в чернильной тьме. Космических приключений там не так много, как мне хотелось бы. Но идея простроить историю развития человечества как план и последовательно приводить его в действие будоражит. Что если так можно на самом деле? Азимов же был ученый, а ученые ничего не придумывают. Вдруг мы уже живем по его психоистории. Чтобы это понять, нужно быть гениальным математиком, а мне это не светит. Три дня за общением с Сирилом, набегами к ней в гости, за лентами новостей жизни фандома, пробежками с тобой, я совсем забылась, улетела. А в среду шмякнулась обратно. Убрали учебники, достали двойные листочки. Первый урок алгебры геометрии подходил к концу, и я собралась запостить отзыв о первом основании, даже выписала в мысленную книжечку заранее несколько цитат. На следующем уроке контрольное». Звонок ураганом выдирает каждого ученика с места. Плетусь следом за всеми, учебник геометрии в руке, будто это спасет. Не готовилась больше недели, не помню вообще ничего. Когда думаю о геометрии, в мыслях появляется кирпичная стена цвета учебника, а потом натыкаюсь на настоящую стену. Опа-опа, что это у нас тут? Жиробас на выпасе. Эти окружают меня плотно. Не успеваю отвернуться и убежать. Мы выглядим как любая другая группа школьтын в коридоре, мини толпа девочек-подружек. Ты чё, Шмара, совсем забылась? Факами размахалась. Клешни поотрывать. Разумеется, они не забыли и не простили мне выходку у забора. До сих пор везло избегать встречи с этими, но сегодня они выследили меня, как охотники мамонта, заняли боевые позиции, и сейчас одним мамонтом станет меньше. Подталкиваемые легкими тычками, иду с ними по коридору. Тут много свидетелей, и учителя могут пройти, значит, ничего они не сделают. Будут только говорить, а это вынести можно. Меня здесь нет. Я представляю, как утром бегу с тобой и прохожу всю лесенку до последней перекладины, ставлю свой личный рекорд. Ты хлопаешь в ладоши, но конец коридора приближается, а эти не останавливаются. Две по бокам и одна замыкающие ведут меня, как тебя вели к шлюзу в конце второго сезона в этой дурацкой академии. Сначала я не понимаю, что они задумали. Об стену меня приложить, что ли. Но потом вижу приоткрытую дверь, которую никто обычно не видит, потому что ее покрасили в один свет со стеной. Я даже не успеваю ничего сделать, как оказываюсь выброшенным в черноту. Так тебя пытались выкинуть в открытый космос. Только за тобой прилетела Мегги, дала кислород, а у меня дыхание перехватывает от боли в щиколотке, когда натыкаясь на что-то. И какие-то палки падают на голову, и пахнет пылью и мочой, и моими слезами. По щелке света нахожу дверь, стучу в нее, как стучала бы по этим, если бы хватило храбрости. она еще и ломится. Давай на ключ. Зырьти, техничка в двери забыла. Ага. Поворот винта. Нажимаю на дверь изо всех сил, но ее подпирают трое, и еще эти смешки, противные, как у демонов из злой сказки. Вот так будешь знать Жарабасина, только попадись еще раз. Посыще ведро и выпьешь. Смешки затихают, а потом затихает все. Это конец. Сумка осталась в классе, я без телефона, в руках только бесполезный учебник геометрии. Я подавляю в себе желание сесть на пол и расплакаться. Сейчас это будет бесполезно. Какая спокойная и ясная мысль, удивляюсь сама себе. Из обстоятельств надо вынести пользу. Вот как я думаю теперь. Я, Арабелла, не телепат, как ты, но я могу двигать вещи силой мысли, телекинез. Вот как это называется. Однажды я смотрела фильм про девочку, которую тоже ненавидели всей школы. И она сошла с ума и всех убила телекинезом. И подожгла. И это было Жутко и капец как неправильно. Иногда я представляю, как бью по мордам этих, но дальше воображение не идет. Не могу представить их в крови и со сломанными носами. Бррр. Нет, увечить не хочу, и уж тем более убить. Не чувствую в себе силы на такое. Да и не стоят они того. Ты отвлекаешься, думаешь не в ту сторону, быстрее, времени мало. Ты права. Направляю всю силу в руки. Почувствуй, как энергия проходит сквозь тебя. Да. Я это чувствую. Живое шевеление под кожей, будто слышу бурление собственной крови. Ровное дыхание. Раз, два, на счёт три Она выходит из кончиков пальцев холодное и спокойное, оттенка первого морозца на окнах. Тяжесть падает с моих плеч. Я все так же ничего не вижу, но чувствую тебя рядом. Мы стоим плечом к плечу, и ты помогаешь мне загнать энергию в замочную скважину. У меня весь лоб в поту, на что я сейчас похоже, даже представлять не хочу. Да и нет на это времени. Звонок на урок. Снаружи топот и гомон. Анна Михайловна, наверное, уже раздала задание, распределила варианты. Через пару часов техничка вспомнит, где оставила ключ и откроет меня. Но можно выбраться раньше. Вместе с силой надежда пускает во мне росток. Высокие голоса детей из началки, опаздывающих на урок. вопят это нечестно, давай. И просто а, отчего окна звенят в коридоре. Я продолжаю мысленно давить на замочную скважину. Ты помогаешь, направляя энергию из своего кулона, а значит, Мэгги где-то в космосе тоже делает свое дело. Не ты в тюрьме, это тюрьма в тебе. Сказала ты в третьей серии. Я сосредоточенно целю в дверь. И тут одновременно происходят следующие вещи. Первое. Дверь трещит, будто в нее ударил снаряд, и кто-то орёт рядом с кладовкой, ни толкаться ни счётово. Что-то со звоном скользит вдоль двери и падает. И в этом звоне я слышу свое спасение. Дальше все происходит мгновенно, словно я знала заранее, была готова. Раскрываю учебник геометрии, просовываю обложку в щель между полом и дверью и двигаю к себе предмет, отбрасывающий маленькую тень, что слегка затемняет щелку у двери. Одна, вторая попытка, на третий железная головка пролезает, и я вытаскиваю ключ. Сажусь прямо на пол, огорошенная тем, что моя сила Сработало. Так. Наверное, эти забыли или оставили ключ в двери. Какой-то первоклашка налетел на нее. вот он и выпал. Ох, заткнись, голос разума. Почему бы тебе не признать это простое чудо? Нет, не чудо. Это сделала я сама. Я, Арабелла. Тюрьма в моей голове, произношу я вслух, выходя в пустой коридор из открытой Настиш двери кладовки. Я никогда ни перед кем больше не буду оправдываться. Я всегда была свободна. Ключ всегда в двери, стоит только захотеть. Анна Михайловна смотрит на меня сначала сурово, а потом со страхом, что ли. Застыла на начале фразы: "Она не пускает на урок с опозданием больше десяти минут, но почему-то не договаривает, не выгоняет, как будто увидела силу Глаз перешептывается, когда я нарочито спокойно прохожу на свое место на первой парте, середины ряда, и сажусь. Выпускаю учебник из рук, и он плашмя падает рядом с сумкой. И мне снова не делают замечания. На моем двойном листочке лежит распечатка с заданием контрольной. Треугольник со сторонами А, Б и вопросом на C привлекает мое внимание, любопытно. Сама мысль о том, что это любопытно, любопытно. Склоняюсь над листочком, переписывая в столбик значения и задачи. Важно все упорядочить. Но за пределами этого действия лежит страх. Дальше начинается область знаний, а я ничего не знаю, не учила. Гляжу на свои руки, левая придерживает листочек, правая водит ручкой, словно сама по себе. Ногти на обеих руках обкусаны. Через белый рукав блузки серой полосой тянется след грязи. На читрадный листок прямо на мою фамилию соскальзывает капля пота. Я представляю, как я выгляжу со стороны. Чучело, выбровшееся из каморки. Вот только зачем, если я ничего не могу сделать? Представляю, как она трясет передо мной двойным листочком с двойкой и орёт: Выбирай, что хочешь делать всю жизнь: на кассе в Макдаке стоять, горшки выносить за слабоумными, цветами торговать, улицы мести. У тебя большой выбор. На что я рассчитываю? Что спасет суперсила? Она не поможет решить задачу. Я не смогу. Все кончено. Даже треугольник глядит на меня с укором. Так, спокойно. Соберись. Ты стоишь прямо за дверью класса и передаешь мне эту мысль. Как я соберусь? Я ничего не знаю. Да все ты знаешь. Ты читал учебник сто раз. Нужно просто сосредоточиться. Я сосредотачиваюсь. Представляю себя дома в комнате, открываю учебник, смотрю на страницу с заданием и вижу этот чёртов треугольник или его близнеца, неважно. Молодец. Что делаешь дальше? Дальше я лезу в телефон, чтобы ответить Сирил или Джей джею Кстати, сходка в субботу. Все ли готово? А вдруг мне кто-то написал срочный вопрос? Не отвлекайся. Уже поздно. Я отвлеклась тогда, а значит, теперь не смогу вспомнить, что было в задаче. Это неважно. Давай, как будто ты помнишь. Давай, как будто тогда ты все сделала. Но я не сделала, я не смогу. Спокойно. Сейчас важно только спокойствие и сосредоточенность. У тебя мало времени. Давай, как будто мы закрыты в герметичном отсеке без скафандров, и у тебя есть всего 20 минут, чтобы решить эту загадку и выбраться, иначе нас выбросит в открытый космос. Если ты будешь думать только о том, что скоро умрешь, ты реально скоро умрешь. Так что сосредоточься на задаче, вместо того, чего у тебя нет, подумай о том, что у тебя есть. Это, наверное, самая длинная речь, которую ты произнесла за все время нашего мысленного общения. Немного безжалостная, но я и не хотела жалости. Я хотела помощи. Итак, что бы ты сделала на моем месте? Я представляю себя плавающей в невесомости в железной клетке, двери которой откроются не от пинка, но сработают на правильную команду. Ее нужно только подобрать. И ты права. Осталось всего 20 минут до конца урока до конца. я делаю большой вдох, словно берегу кислород. Слезы на лице высохли, застыли двумя неровными дорожками. Глаза болят от силы, с которой я всматриваюсь в условия задачи. И вдруг меня озаряет. В мультиках такие моменты изображают лампочкой, которая внезапно загорается над головой персонажа. Вот такая лампочка загорается как бы изнутри моей головы и на секунду освещает стену пещеры, покрытой письменами. Этого мгновения достаточно. Я хватаю ручку, пишу под условием доказательства и продолжаю писать и чертить. Один раз размышления заводят меня не туда, я теряю нить, но проматываю мысли назад, откатываясь к той вспышке, Зачеркиваю неправильный путь и продолжаю дальше. Я почти уже закончила, почти нашла ц, как вдруг Сдаем листочки быстро. Да это всех касается. Занятие окончено. Староста почти вырывает у меня из рук листок с заданием и двойной листок с каракулями. Я успела написать значение значенияцы или нет? Не помню. Я вообще ничего не помню. Выхожу на крыльцо, будто присасываюсь к баллону с кислородом. Мне кажется, я сделала что-то невыразимо правильное, типа спасла жизнь. Просто обычно, если я не могу решить пример, сижу и плачу от бессилия. А в этот раз забыла. И постаралась просто сделать все, что могу. Так ты всегда поступаешь, да? Контрольная по геометрии, ерунда. В жизни есть проблемы посерьезней. Ты права. Ты всегда права, Арабелла. Не надо слушать меня. Надо слушать себя. У меня есть суперсила. Мы идем домой, вдыхая запахи весны, как обещание свободы. Я даже музыку забываю включить.